«О времени» и «Гулли Фойле», «Альфред Бестер» и «Звезды. Моя цель». Примечание. Этот роман Бестера известен также под названием «Тигр. Тигр». Конец примечания. Чтобы определить, когда был снят какой-нибудь голливудско-исторический фильм, достаточно взглянуть на макияж ведущих актрис. А чтобы определить, когда был написан какой-нибудь старый научно-фантастический роман, достаточно взглянуть наугад на любое слово. Ничто не устаревает так неотвратимо и быстро, как будущее. Конечно, из этого правила бывают исключения. Но за последние 30 лет, где-то между годом 1957 когда первый спутник приблизил космос к Земле и начался конец того, что Джон Клют и Питер Николс в своей энциклопедией научной фантастики назвали «Первым сайфаем», и годом 1984, которым закончил Джордж Оуэлл, из которого начал Уильям Гибсон, мы каким-то образом проскользнули в те варианты будущего, в которых сейчас пытаемся жить» а все старые научно-фантастические варианты будущего остались не у дел, на обочине жизни, позабытые, позаброшенные. Или все-таки нет? Научной фантастики, даже в лучшие времена, живется непросто. Она приходящая и, по большому счету, проблематична. Она претендует на описание будущего, Она предлагает ответы на вопросы «что будет, если…» и «куда мы зайдем, если будем двигаться в этом направлении?» Но все эти «если» неразрывно связаны с настоящим, каким бы оно это настоящее ни было. Иными словами, ничто не устаревает так окончательно и бесповоротно, как исторические романы и научная фантастика. Яркий тому пример… Исторические и научно-фантастические произведения Артура Конана Дойла. В наши дни они решительно устарели, а Шерлок Холмс нет, как бы он ни был привязан к своему времени и к улицам викторианского Лондона, освещенным газовыми фонарями. Устарели? Или все-таки нет? Пожалуй, вернее будет сказать, что они плоды своего времени потому что из всякого правила бывают исключения. Например, в романе Альфреда Бестера «Тигр, тигр», который впервые вышел в виде книги в 1956 году в Великобритании, а год спустя был переиздан в Штатах под изначальным названием «Звезды моя цель», под которым его в 1956 году печатали с продолжениями в журнале Galaxy нет ничего такого, что существенно выходило бы за рамки общих для всех тогдашних авторов научной фантастики представлений о вероятном будущем Солнечной системы. Однако Гулли Фойл, одержимый жаждой мщения, не устарел ни на йоту. Вызывая неизбежные ассоциации с великими гротесками других литературных жанров, со зловещими персонажами Эдгара По, Гоголя или Диккенса, Гулли Фойл властно подчиняет себе окружающий мир, и благодаря этому все неувязки будущего, каким оно мыслилось в 1956 году, не столько даже отступают на второй план, сколько послушно склоняются перед его волей и включаются в танец его безумия. «Не будь, Гулли Фойл, таким бескомпромиссным!» Таким кровожадным до мозга костей и таким невероятным, он мог бы стать для массового читателя таким кумиром, как Шерлок Холмс. Но он такой, какой есть. И несмотря на то, что Бестер создал его на основе знаменитого прототипа, байронического чудотворца Эдмона Дантеса, чьей истории возмездия посвящен тысячестраничный роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», 1844 года сам он уже не может послужить ничьим прототипом, впервые я прочел эту книгу или очень на нее похожую Нельзя прочесть одну и ту же книгу дважды как нельзя дважды войти в одну и ту же реку еще в начале 70-х, в ранней юности. В том издании она называлась Тигр Тигр. И это название, на мой взгляд, Звучит лучше, чем довольно-таки шаблонная «Звезды моя цель». В нем слышится и предостережение, и восхищение. Стихотворение Блейка, из которого оно заимствовано, напоминает нам, что тигра тоже создал бог. Тот самый бог, который сотворил Агнца, создал и хищников, которые на него охотятся. А Гулли Фойл наш герой. «Настоящий хищник. Правда, при первой встрече нам сообщают, что он самый заурядный человечушка, пустое место. Но затем Бестер подносит спичку к шнуру, и мы, невольно попятившись и разинув рты, таращимся на небывалый фейерверк. Гулли Фойл вспыхивает ярче солнца, и горит, и сияет». Почти безграмотный, глупый, усколобый, аморальный. Не в том смысле, какой вкладывали в это слово хиппи, то есть не слишком крутой для того, чтобы следовать правилам, а просто-напросто абсолютно непробиваемо эгоистичный. Насильник, чудовище, тигр. И поскольку Бестер начал работать над этой книгой в Англии, Имена своим персонажам он брал из английского телефонного справочника. Главному герою досталась фамилия по названию самого большого и самого неприятного книжного магазина в Лондоне, а имя по фамилии Лемиэла Гулливера, путешественника по землям странных существ. Примечание. Вот уже 15 лет книжный магазин, о котором идет речь, Больше никому не доставляет неприятностей. Конец примечания. А Даганхэм, Йовилл и Шеффилд – это все названия английских городов. На этом можно перейти ко второму традиционному этапу предисловия. «Тигр, тигр» вышел лишь немногим позже той эпохи, когда все знали всех. Но все-таки он опоздал. С Альфредом Бестером я никогда не встречался лично. В молодости мне не довелось побывать в Америке, а Бестер отменил по состоянию здоровья свой запланированный визит в Англию на Брайтонский Всемирный Конвент 1987 года и вскоре после этого умер. Поэтому у меня нет возможности вознести причитающиеся хвалы Бестеру как человеку. Могу сказать лишь, что на первом этапе своей карьеры он написал много превосходных рассказов и два выдающихся научно-фантастических романа «Человек без лица» и «Эту книгу», которую вы сейчас держите в руках. А на втором еще три научно-фантастические книги, несколько менее примечательные. Кроме того, из-под его пера вышел увлекательнейший психологический триллер «Крысиная бега» о нью-йоркском телевидении 50-х. Вначале он писал для дешевых научно-фантастических журналов, затем подвязался как автор комиксов о Супермене, «Зеленых фонарях» – именно он создал «Клятву зеленых фонарей» и многих других героев. Затем перешел на радио, где сочинял сценарии для сериалов «Чарли Чан» И тень. Эпоха комиксов ушла в прошлое, но их великолепная школа осталась со мной навсегда. Они научили меня создавать наглядные образы и брать быка за рога, научили строить диалоги и выражать свою мысль экономно, вспоминал он в своих мемуарах. Бестор был одним из немногих фантастов, а быть может, и единственным к которому с равным уважением относились и старожилы, авторы первого сайфая, и радикалы из так называемой новой волны 60-х – начала 70-х годов и киберпанки 80-х годов. Он умер в 1987 году, когда киберпанк вот уже три года как был на подъеме. И тут оказалось, что этот жанр 80-х очень и очень многим обязан Бестеру, и этой конкретной книге в особенности. В сущности «Звезды. Моя цель» совершенно киберпанковский роман. По крайней мере, он содержит многие расхожие протоэлементы этого жанра. Тут тебе и интриги в международной корпорации, и опасный таинственный высокотехнологичный МакГаффин, пирье, и беспринципный герой, и суперкрутая воровка. Примечание. Макгаффин. В современном литературоведении любой предмет, вокруг обладания которым строится сюжет повествования. Этот термин был введен в обращение Альфредом Хичкоком и восходит, по его словам, к шотландской фамилии из абсурдного анекдота о двух попутчиках в поезде. Один спрашивает, что там завернутое лежит на верхней полке? Второй отвечает, а, это МакГаффин. А что такое МакГаффин? Ну, это такой аппарат для ловли львов в горах Шотландии. Но в горах Шотландии нет львов. Значит, нет и МакГаффина. Конец примечания. Но, звезды, моя цель... Интереснее большинства киберпанковских романов, многие из которых теперь, 10 лет спустя, устарели сильнее, чем книга Бестера, потому что в нем показано, как Гулли Фойл, претерпевая ряд трансформаций, все-таки обретает мораль. Дай любому герою продержаться достаточно долго, и он в конце концов станет богом. Тигриные татуировки – вынуждают его научиться держать себя в руках. Его эмоции больше не написаны у него на лице. Он перестает быть хищником, перейдя за грань ярости и вернувшись, так сказать, в утробу матери. И какая потрясающая череда этих материнских утроб проходит перед нами на страницах книги. Гроб, Номат, пещеры Жофре-Мартель, Собор Святого Патрика, И, наконец, снова Номад. Но и это еще не все, о чем повествует Роман Бестера. Вот лишь некоторые его темы. Рождение, симметрия, ненависть. И напоследок предупреждение. Это старая книга, требующая работы воображения, к которой современный читатель, скорее всего, не привык. Если бы ее написал наш современник, он бы показал насилие прямо, а не намеками. И точно так же прямо он описал бы «Секс на траве той ночью» после Жоффре Мартель, когда с восходом солнца она увидела его лицо. Итак, представьте, что на дворе снова 1956 год. Вам предстоит познакомиться с Гулли Фойлом и научиться джантировать. «Вы на пути в будущее. То было, или есть, или будет, лучшее из всех времен, как мог бы сказать сам Бестер, если бы кто-то не опередил его, и худшее из всех». Это мое предисловие к изданию романа Альфреда Бестера «Звезды. Моя цель» серии шедевры научной фантастики, 1999 год.